Во-первых, окна маленькие, подвальные, их не намоешься, а во-вторых, на подоконниках-то. Вот такие бальзамины! Матери они от какой-то старухи-генеральши достались по наследству, она у нее пол мыла, так мать их никому трогать не давала. Это от чехотки первое средство, от них воздух лечебный. И действительно, он усмехнулся, Чехоткой не болели.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 «Только кутни остались. Что звала-то?» «Да нет, этот телефон зазвонил. А, это у нас бывает, станции путает. Кушать тут будешь или в столовую пойдешь?» «Да я уж на я, ответила она. «А ты поели?» «Да не уж, голодные буду сидеть», — усмехнулась Ниловна. «Тут тебе из библиотеки звонили. Велели какую-то книгу, не то Францу, не то Францию принести».